Часть третья. Оплзин. Ташижан основан в 129 году по новому исчислению, первым хранителем креером сиром Плюмасом. Крепость, в которой обитают орден рыцарей теней и досточтимый совет мастеров, объединяя в себе мощь правосудия и мудрость, что служит и высокому, и низкому люду. О нём сказано, что сила девяти земель заключена в угловых камнях Ташижана. Пока стоит Ташижан, стоит и Мирилля. Исторические Annals. Страница 3291. Глава 12. Перекрёстки. Смотрительница Вэйл. Оклик заставил Катрин обернуться, когда она уже готовилась повернуть дверную ручку в былых покоях мира, которые теперь принадлежали ей. К ней спешил, одетый в бело-синюю ливрею, худой мужчина. При его приближении она узнала личного слугу старосты Филдса. Он напоминал Катрин для на многих пауков-мантисов, что обитают в окрестностях Ташижана. Круглые испуганные глаза, вечно беспокойные руки, дёрганые наклоны головы. Он остановился в некотором отдалении и приветствовал её поклоном. Прошу прощения, смотрительница. Что случилось, Лоулу? Староста Фильд просит вас немедленно прибыть в его покои. Катрин бросила тоскливый взгляд на дверь. Уже несколько дней она со страхом ожидала подобного приказа. До сих пор в тех редких случаях, когда она сталкивалась лицом к лицу со старостой для решения вопросов преемственности и правил, при них всегда находились ещё какие-нибудь рыцари или мастера. Наедине они не встречались ни разу, но Аргинт не упускал случая встретиться с ней взглядом. И вот встреча суждено состояться. Девушка окинула себя быстрым взглядом. Ее вид мало походил для официального визита. Она только что вернулась с утренней прогулки верхом, и ее одежда пропиталась потом и пахла седлом и лошадью. «Я буду у старосты, как только приведу себя в порядок», вслух решила Катрин и потянула за дверную ручку. Ей потребуется несколько минут, чтобы подготовить себя к встрече с главой Огненного Креста, человеком, по слухам, приложившим руку к убийству Сира Генри, и, возможно, госпожи Мирры. Старую смотрительницу так и не нашли, хотя поиски длились несколько дней, а следопыты с чёрными гончими обыскали всю цитадель. Госпожа смотрительница, я вынужден настаивать, чтобы вы отправились со мной немедленно. Я искал вас с самых рассветных колоколов. Тогда небольшая задержка ничего не изменит, не так ли? Лоул тяжко вздохнул. Катрина не представляла, что тощий человек способен на столь утробные звуки. Новость очень срочная, продолжал слуга. Он бегло осмотрел коридор, как мантис в поисках добычи, и придвинулся ближе. Катрин шагнула назад. Она касается богоубийцы. Её рука сорвалась с дверной ручки. Староста Филдс так и знал, что вы захотите узнать об этом, довольно закивал слуга. Сердце Катрин подскочило к горлу и теперь грозилось задушить её. Если появились новости, значит, тела обнаружили. И, скорее всего, уже убили. За его голову назначена внушительная цена. Причем вне зависимости, будет она сидеть на плечах или нет. Объявление о награде разослали с воронами по всем городам девяти земель и даже в наиболее смирные области за внутренними границами. Что случилось? Лоул покачал головой. Я и так сказал больше, чем следовало, чтобы вы поняли, насколько дело срочное. Он развернулся и зашагал по коридору. «Следуйте за мной». Катрин подчинилась. Лоул провёл её через двери, что совсем недавно вели в покои доброго Сира Генри, а теперь в логову его вероятного убийцы. Слуга стукнулся серебряным молоточком на двери. Гулкий звук отдалса в груди Катрин. Не успела эхо стихнуть, Арген Серфил с лично распахнул створки. Лоул склонился в глубоком поклоне. Хранитель, по вашей просьбе я привёл смотрительницу Вейл. С этими словами он шмыгнул назад и оставил Катрин лицом к лицу с рыцарем. Вместо традиционного рыцарского облачения наряд аргента состоял лишь из серой рубашки с серебряными пуговицами, чёрных штанолн и сапог им под цвет. Зачёсанные назад рыжие волосы, открывающие жёсткое лицо, перетягивал на затылке серый кожаный ремешок. Внимательный тёмно-зелёный глаз изучал девушку, второй закрывала костяная нашлёпка. Трудно было сказать, какой из них излучал больше теплоты. Катрин ступила вперед, сцепив руки за спиной. «Так вы меня вызывали, сир Филдс?» Ее слова встретил усталый вздох. «В моих покоях вполне сойдет и Аргент. Обойдемся без формальностей». Он шагнул в сторону, освобождая проход. «Прошу, заходи». Катрин не знала, чего ожидать, и старалась держаться на стороже. Она так и не сменила одежду после верховой прогулки, а значит, плащ и меч остались при ней. Ни один рыцарь не покидал Ташижан без них. Ей с трудом удалось сдержать желание накинуть капюшон и замотать лицо масклином, что являлось первой реакцией на опасность. Просторная гостиная имела собственный крытый балкон, откуда открывался вид на замковые сады. Сквозь открытую балконную дверь в комнату улетал свежащий ветерок и лился мягкий утренний свет. Взгляд притягивал огромный ствол вирма. Убранство гостиной отличало изящная простота, древние гобелены времен основания Тюшижана, кушетки и кресла с пуховыми накидками. Высокий камин ещё светился непрогоревшими сночи уголями. Толстые ковры покрывали каменный пол, хотя один из ковров стоял свёрнутым в углу, рядом с подставкой для мечей и боевых шестов. Ни что в комнате не наводило на мысли об угрозе и не добрых намерениях. Лоу закрыл дверь и подошел к небольшому столику. На нем стояла чаша с яблоками и виноградом, медный поднос с разными сырами и коврига хлеба. Слуга разлил по кружкам исходящий паром напиток из горького ореха. Аргент кивком указал на стул рядом со столиком. «Из конюшни мне сообщили о твоей прогулке. Я так понимаю, что ты еще не успела перекусить. Буду счастлив, если отведаешь угощение с моего стола». «Вы очень добры», — ответила Катрин, но не сдвинулась с места. Аргент отпустил слугу, и тот с поклоном удалился через боковую дверь. Когда дверь за ним захлопнулась, Аргент подошел к столу, подцепил на кончик ножа дольку яблока и откусил от нее. Он уселся на один из стульев, непринужденно вытянул ноги. И уставился на девушку. Она тоже приблизилась к столу и сосредоточилась на намазывании мягкого копченого сыра на хлеб, Лишь бы не встречаться глазами с аргентом. Ваш слуга сказал, что есть новости о Тиларии, спросила она так ровно, как только смогла. Да, его разыскали. Стараясь не выдать волнения, она повернулась к собеседнику. Староста выжидал. Она встретилась с ним взглядом и промолчала, поклявшись в душе, что не доставит ему удовольствия расспросами. Наконец аргент заговорил снова. Рыцарь теней с летних островов послал в погоню за ним флот корсаров. Он прочесывал миражскую впадину, догнал преступника и вступил с ним в схватку. Но тот улизнул на украденном с селкового рифа суденышки. С селкового рифа Катрин отложила нож и хлеб. В голове ее билась одна мысль. Тилар еще жив. Файл отличается крайней замкнутостью, пожал плечами Аргент, и подозрительностью ко всему миру. Несмотря на серьёзность ситуации, она отказалась говорить с рыцарями. Но за убийцей остался след из множества оплённых водорослей, которые отравляют море отвратительным запахом. Моряки говорят, что можно умереть от одного вдоха. Нет сомнений, что на царство Файлы подла напали. Тилар. Он подтвердил свою репутацию. Аргинт выпрямился на стуле, оторвал от кисти несколько виноградин. Но мы приняли меры. Какие, нахмурилась Катрин. Он отмахнулся от вопроса рукой, в которой держал нож. Я созвал совет. Но прежде нам надо кое-что уладить. Пожалуйста, присядь. Она упрямо осталась стоять. Разве ты не хочешь узнать, почему я выбрал смотреть именно с тебя? Девушка настороженно кивнула и присела на край шезлонга, не в силах сдержать любопытство. Почему? Аргинт наклонился вперёд, подложив локти на стол. Потому что ты нужна мне. Откровенность его слов удивила Катрин. В прошлом ты уже доказала способность поставить благополучие Тшажана выше личных интересов. Когда я возглавлял суд над твоим женихом, ты дала правдивые показания, несмотря на желания сердца. Я видел, с какой болью тебе дались слова обвинения, но всё же ты не пыталась запутать суд. Катрина опустила глаза. Мука того дня заново нахлынула на неё. Тогда она села в кресло «Правды» и рассказала, как Тилар пришел к ней на ложе в ночь убийства, покрытый кровью и нетрезвой. К тому времени она уже знала, что его меч нашли на месте преступления, и знала, что серые торговцы передали в суд записи о сделках с ним. Знала и то, что в ночь убийства сосед семьи Сапожника видел, как рыцарь теней растворяется в ночи. «Тогда каждое слово убивало малую талику тебя», — произнес аргент. Катрин усилием воли остановила инстинктивно потянувшиеся к животу руки. Она была беременна от Тилара. Она хотела сказать ему о ребенке как раз в ту ночь. Во время суда и после, когда Тилара продали в рабство, ее терзали душевные муки. И в конце концов выдавили ребенка из чрева. Она помнила кровь на руках. Снова кровь на простыне. Странно, что она потеряла так много ее, но почти без боли. Меня поразила твёрдость твоего духа, тихо добавила Аргинт. Сейчас в эти тёмные времена она нам необходима. И тем не менее, вы избрали меня вопреки традиции. Смотрителем всегда становился кто-то из совета мастеров. Не всегда. В прошлом уже случалось подобное. В начале своего правления староста Гилфойл выбрал смотрителем девушку из ордена. Катрин знала эту историю. Те двое были любовниками, так говорили. Но пара правил то шажаном в двадцатилетие, причём весьма успешно. А ещё ранее, в первые 3 столетия после основания, совета мастеров вообще не существовало, и замком правили только рыцари. И вы желаете вернуть те времена? Разумеется, нет. Я не собираюсь захватывать власть. Лучший способ правления это соблюдать во всём необходимый баланс. Когда зачем же было выбирать меня вместо равного по храбрости и репутации члена совета мастеров? Единственный глаз Аргента прищурился, потому что тебе нет равных, Катрин Сервейл. Пристальный взгляд показался ей сродни вторжению в личные дела. Девушка обняла ладонями кружку с горячим питьём, чтобы согреть руки. Я долго ждал момента, когда ты окажешься на моей стороне. Катрин послышала намёк в его голосе. В голове её снова всплыл рассказ о старости Гилфуэли, правители и любовники. Неужели Аргинт верит, что Катрин, вместо ответа, она порылась в кармане, вытащила чёрный камешек, который бросила при голосовании и положила его на стол. На чёрной гладкой поверхности чётко вырисовывался красный знак, круг, а в нём две перекрещенные линии. А что вы скажете на это? Аргинт выпрямился на стуле. Ах, да, Огненный крест. Так вы не отрицаете, что состоите в кресте? Конечно, ведь я его основал и возглавляю до сих пор. Катрин вздрогнула от неожиданности. Но, пожалуйста, не принимай за правду слухи и кошмарные выдумки. Мы не ищем тёмных милостей и не участвуем в кровавых обрядах. Мы всего лишь хотим, чтобы этот же жан получил большую независимость от богов и людей. Незначительное, но тем не менее существенное отличие. «Ничего нет зловещего в том, что мы взяли себе древние названия Огненного Креста. Символ огня нам более всего подходит. Только в пламени возможно выковать что-то поистине прочное. А теперь, когда Мериллия стоит на распутье, необходимо сделать выбор. Какой дорогой пойти?» «Сир Генри почитал старые пути. Мы же понимаем, что нужен новый путь. Сир Генри с нами не соглашался». Катрин попыталась скрыть реакцию на упоминание Сира Генри, но должно быть, что-то проступило на её лице. Нет, я не убивал Сира Генри. Между нами имелись разногласия, но скорее философского характера. Кровь из-за философии проливать не стоит. А как насчёт смотрительницы мира? Ах, да. Она дала немало поводов для беспокойства. Арген грустно покачал головой. Мы с Сиром Генри часто говорили о ней. Немногие знают, что с годами она все больше теряла разум и чувство меры. Ее то и дело посещали необоснованные подозрения. Собственные подозрения девушка держала при себе. Заверения Аргента звучали разумно, но сколько в них правды! Наступают темные времена. Беспокойство и угрозы растут день ото дня. Тьма достигла даже Чризм Ферья. Даже там убийца сумел добраться до одного из дланий лорда Чризма. Катрин уже слышала о кровавом преступлении. «И у нас нет сомнений, на ком лежит вина». Брови старосты мрачно сошлись на переносице. «И на ком же?» «На нас». Он с силой ткнул пальцем в стол. Катрин с недоумением посмотрела на него. «Пока стоит Ташижан, стоит и Мерилле», процитировал он. «И, соответственно, поди Ташижан, он потянет за собой все девять земель. За последние столетия число рыцарей сократилось». Также, как и число отпрысков, которых семьи посылают учиться, чтобы стать потом дланями богов, по всей Мирелии конклавы закрываются и приходят в запустение. Стоит ли удивляться, что гниль распространяется по земле, злобные твари множатся, а крайные земли разрастаются, и их обитатели наглеют с каждым годом. И вот из наших рядов появился демон-убийца, сразивший богиню. Орден застоялся. Мы доверяли ритуалам и традициям слишком долго и стали толстыми и ленивыми. Если мы хотим достойно встретить тёмную волну, то и начинать надо с нас. Орден должен вести лучшие из лучших, те, кто прошёл крещение огнём, чья верность Ташижану абсолютна. Аргинт набрал воздуха. Ты и я вдвоём, приговорили Тилара. Мы доказали нашу преданность ордену. Его следовало казнить, но вмешательство Сиры Генри подарило ему жизнь. И посмотри, к чему привела мягкость. Теперь убийца богов угрожает всей Мирилли. Голова девушки пошла кругом от его красноречия. Я выбрал тебя, Катрин Сервейл, потому что снова пришло время зажать сердце в кулак, время укрепить Ташажан и встретить неизбежное лицом к лицу. Ты уже поступила так однажды. Я прошу тебя встать на мою сторону и сделать это снова, ради Мериллии. Способен ли ты на такое? Помимо воли девушка кивнула. Наступают тёмные времена, и несмотря на подозрения, она не может отрезать правоту Аргента. Чтобы выстоять, необходимо удвоить силу и решительность. Очень хорошо. Я знал, что не ошибся. А теперь необходимо подготовиться. Время затягивает нам петлю на шее. Катрин недоуменно подняла глаза. Бога убийцу надо остановить. Но как? Я думала, он скрылся в водах Миражской впадины. Нет, и мы знаем, куда он направляется. Девушка вопросительно нахмурилась. Сюда, в Ташижан. Катрин взволнованно расхаживала у окна в пятне яркого солнечного света, но совсем не чувствовала тепла. Невозможно, решительно заявил стоявший у камина Перил. И зачем тебе 루트 торопиться сюда, согласился с ним Герод. Он сидел в кресле у окна, и бронзовые доспехи ослепительно сияли на солнце. Хотя лицо его скрывал шлем, в позе читалось напряжённая работа мысли. Он ничего не выигрывает от возвращения в Ташижан. Он плывёт ко мне, сказала Катрин. Она с трудом выдавила слова, которыми Аргинт убедил её всего 2 около коло назад. Один из матросов с корабля, на котором плыл Тилар, подслушивал у иллюминатора их каюты. Он слышал, что они говорили о Ташижане. «И о тебе шла речь?» – спросил Герод. Катрин покачал их головой. Она перестала расхаживать по комнате и уставилась на рощицу Вирмы за окном. Свет становился зеленоватым сквозь листво, но радостный день никак не соответствовал тяжести на сердце. Староста Филдс считает, что Тилар возвращается в Ташижан из-за меня – Им должна двигать сильная страсть, чтобы так рисковать. Страсть к чему, спросил Герод? Желание вернуть твою любовь или жажда мести? Девушка повернулась к друзьям. Если кто-то и нанёс ему смертельную обиду, то не безликий орден, который продал его в рабство, а именно я. Она сжала кулаки, но не из злости, а чтобы удержать в скипащей на глазах слёзы. Герод понял её состояние, потому что выпрямился в кресле и повернулся к Перелу. Ты видел Тилара, говорил с ним. Что ты можешь сказать о его отношении к Катрин? По виду Перела было ясно, что он чересчур юн, чтобы до конца понять, о чём они говорили. Он провёл рукой по светлым волосам и опустил глаза. Он он не позволил мне даже произнести твоё имя. При этом, как он говорил, продолжал Герод с грустью или со злобой. На улице было темно, затрес глаз молодой рыцари. Чтобы различить тон, свет не обязателен, настаивал Геральд. Катрин понимала, что его упорство проистекает из желания уберечь её. Говори прямо, Пэрил, это очень важно. Взгляд юноши метнулся к ней, но тут же вернулся к коврам на полу. Он был зол. Его слова были исполнены ярости. Он даже не желал слышать о тебе. Пэрил снова поглядел на неё. На сей раз на его лице боролись боль и стыд. Катрин глубоко вздохнула. Услышанная сильно ранила ее, но правда часто несет с собой боль. «Итак, как мы поступим?» – спросил Герод. «Поверим объяснениям нового старосты о том, что он не замешан в смерти Сиры Генри и своевременном исчезновении твоей предшественницы. Подчинимся его приказам?» Девушка сделала шаг в тень. Она так и не сняла рыцарский плащ и почувствовала, как всколыхнулась вплетенная в него милость. «Я принесла клятву». И пока мы не будем обладать убедительным доказательством двуличия Аргента, я должна действовать согласно ей. Вот как. Герольд поднялся и приблизился к Катрин, которая наливала воды у букового столика. Он тронул кнопку на нагруднике, открылся небольшой карман, откуда он достал обгоревший клочок меха горностая. Плащ смотрительницы Миры. Я провёл над ним опыты с различными составами. Юная Пенни сказала правду. Край плаща обожгло не тёмное милость, а обычное пламя. Значит, снова никакого доказательства преступления. Катрин отпила воды. Ничего, что могло бы уличить филца. Возможно, но я обнаружил на меху следы крови, такие крохотные, что их не заметишь без алхимической лампы. Но присутствие крови легко объяснить, возразил Перел. Может, смотрительница поцарапалась или порезалась. Безусловно, сир Коррискан «Все было бы так, если бы я обнаружил человеческую кровь». Гладкий лоб перила прорезала ровная складка. «То есть кровь принадлежит животному?» Герет отрицательно покачал головой. Катрин забрала у мастера клочок меха. А паленный горностаевый плащ все еще висел в ее шкафу, ожидая чудесного возвращения мира. «Если кровь не принадлежит ни человеку, ни животному, то тогда...» «Кровь Бога», кивнул Герет. В ней безошибочно различаются остатки милости. Так чья именно кровь и тревожно шагнул вперёд Перрил. Вот тут кроется загадка. Как у всякого уважающего себя алхимика, у меня есть три пистолом, копилка, где сохраняются капли гумра всей великой сотни. Катрин кивнула. Она бывала в лаборатории Герода и видела его репистолом 8 сотен крохотных хрустальных кубов, не больше ногтя. которые стояли на специальных полках вдоль стены. Каждый куб содержал каплю драгоценного гумора. Я проверил кровь смеха, и милость в ней не принадлежит ни одному из богов Мириллии. Без сомнения, это ошибка, нахмурился Перилл. Если кровь не принадлежит одному из сотни, он внезапно понял, куда ведёт продолжение фразы, и его лицо побелело. Тогда это кровь одного из бродячих богов окраинных земель, мрачно закончила Катрин. Ей с трудом удалось удержаться от желания отбросить клочок меха куда-нибудь подальше. Бродячих богов считали необузданными созданиями, живущими в безумии и раздоре. Они не связывали себя с определенным царством, а их гуморы не поддавались определениям четырех общепринятых элементов. Прикосновение к ним грозило мгновенным помешательством, а осенение их гуморами приравнивалось к самым темным милостям. «Опасности нет». Герц заметил ее отвращение и забрал из рук девушки клочок. Милость уже давно потеряла силу, остался лишь слабый её след. Но когда-то же она имела силу, спросила Катрин. Аргент упоминал, что смотрительница мира выказывала признаки слабоумия, и они с сэром Генри вроде бы обсуждали это. Неужели она связалась с такой скверной? В ответ мастер Коллека высказал предположение, что смотрительница ничего не знала о подсунной ей крови, и именно та стала причиной по мрачения её разума. отравлена милостью, сдроганием под отошел перил. Катрин никак не могла заставить себя поверить в подобный ужас. Но по правде, я не могу с полной уверенностью сказать это, поднял руку Герат. Мне необходимо продолжить изучение. Я хотел бы осмотреть весь плащ. Вдруг там найдутся ещё подсказки. Конечно, он в моём шкафу. Катрин подошла к двери в спальню, но стоило ей коснуться ручки, за дверью раздалась какая-то возня. Девушка рывком распахнула дверь и обнаружила там отпрянувшую Пенни. В руках служанка держала стопку постельного белья. "Госпожа", торопливый поклон помог служанке удержать её ношу. "Пенни, что ты делаешь здесь?" Переселившись в покои смотрительницы, Катрина поставила при себе и служанку Миру. "Ты подслушивала?" Вопрос получился более резким, чем она желала, но Катрин сильно удивилась не с того ни с сего, обнаружив Пенни в своей спальне. С другой стороны, та всегда появлялась ниоткуда. "Нет, госпожа, тысячу раз нет", Пенни с круглыми от страха глазами снова присела в поклоне. "Я как раз закончила менять бельё и тут услышала, как вошли вы с мастером Роткильдом и сэром Сером Перилом". Она метнула обожающий взгляд на юного рыцаря. Госпожа Мира не терпела, когда я мешала ей принимать гостей, поэтому я осталась переждать в спальне. Катрин нахмурилась от досады на свою промашку, зная, какие подозрительные дела будут обсуждаться, нужно было сперва убедиться, что никто их не подслушивает. Но она ещё не привыкла к присутствию в покоях служанки. "Я умоляю вас всех о прощении", опустила голову Пення, выбившиеся из-под кружева белого чепца кудри скрывали её лицо. Катрин потянулась было потрепать её по плечу, но опустила руку. "Тебе лучше вернуться к своим обязанностям, Пення". Да, госпожа, конечно. Ещё один поклон. Катрин подвинулась, чтобы дать девочке пройти, но Герат остановил служанку. Подожди, Пенни. Я задержу тебя ещё ненадолго. После его просительного взгляда на Катрин служанка повернулась к мастеру. Да, мистер Родкильд. Пенни, тебя допрашивали после исчезновения смотрительницы Мирр? Ему ответило долгое молчание. А когда девочка наконец заговорила, её язык плохо поворачивался от страха. "Да, я сидела перед красными мантиями, мастерами истины", догадалась Катрин. Она знала, что допрашивали всех без исключения, её саму подвергли опросу, поскольку она говорила с Миррой незадолго до исчезновения. Катрин сняла из шкафа горностаевый плащ и вернулась в гостиную. При её появлении Геррет протянул руку, и девушка передала плащ ему. Можешь ли ты вспомнить, брал ли ещё кто-нибудь плащ-миры, особенно в последнюю четверть луны перед исчезновением твоей госпожи? Лицо Пенни сморщилось. Перел подошёл к ней, взял у неё из рук кипу белья, присел рядом и сложил на стопке руки. Тебе нечего бояться, Пенни, с тёплой улыбкой заверила она. Ты не сделала ничего плохого, но нам надо это знать. На щеках Пенни выступил слабый румянец, и она чуть отвернулась от перила, как от солнца, на которое больно смотреть. "Я не могу ничего сказать. В конце лета я проветривала меха госпожи Миры на балконе, а в остальное время они хранились в шкафу". Девушка бросила взгляд на Катрин. "Как сейчас? Значит, никто к ним не прикасался? Нет, мастер Роткильд". Во время разговора Герац со всех сторон осматривал плащ. Он повернул его изнанкой и указал на внутренний карман. На подкладке виднелось коричневое пятно. Сам карман оказался пуст. Пенни наблюдала за каждым его движением. Её явно завораживало тихое жужжание доспехов. Будучи добросовестной служанкой, она тут же распознала пятно и, прикрыв маленькой ладошкой рот, в ужасе запричитала: "Надо замочить его в выжимках лимона. Госпожа Мира так на меня рассердится". Я надеялась, что хорошо отчистила его. Геррат встретился глазами с Катрин и взглядом указал на служанку. Девушка рыцаря опустилась рядом с ней на одно колено. Ты знаешь, как появилось пятно? Пени закусила губу. Госпожа Мира не хотела, чтобы я об этом кому-то рассказывала, еле слышно прошептала она. Но теперь смотрите, лица пропало. Возможно, с ней случилось что-то плохое, уговаривала Катрин. Если тебе известно что-то, ты обязана нам рассказать. Пенни внимательно посмотрела на неё, потом на Герода и перевела взгляд на ковёр под ногами. Однажды ночью, после последнего колокола, к смотрительнице пришёл мужчина, зашептала она. Весь грязный и потрёпанный. Его привёл работник из конюшни. Госпожа дала конюху золотой марч, чтобы он держал язык за зубами. Грязный мужчина принёс с собой свёрток. И прежде чем меня отослали из комнаты, я увидела, что он достал оттуда скатанную полосу промасленной ткани. Служанка замолкла, в отчаянии заламывая руки. А откуда взялась кровь, мягко спросил Герат. Его слова исходили из шлема глухим эхом. Пенни умоляюще посмотрела на Катрин. Я не хотела подсматривать, но я боялась оставлять госпожу Миру наедине с незнакомцем, который приехал тайно и в такой поздний час. Поэтому я затаилась в соседней комнате и оставила в двери щёлку. Всё хорошо, Пенни. Что было дальше? Какое-то время они шептались. Мужчина развернул свёрток, и там оказался окровавленный кусок льняной ткани. В свете камина кровь выглядела совсем свежей, ещё влажной. "Либо кровь была действительно свежей, пробормотал Герат, либо ткань заколдовали. И что потом?" спросила Катрин. Тут в дверь постучали, да так громко и зло. Я испугалась. Госпожа Мира спрятала кусок ткани в карман. Госпожа открыла дверь, а там стоял сир Генри, прямо красный от злости. Я решила, что пора прятаться, поэтому осторожно прикрыла дверь и сбежала. «И ты больше ничего не слышала?» – спросил Герод. «Нет, мастер Роткельд». Он посмотрел на Катрин. Перел заерзал в кресле рядом с перепуганной служанкой. пение. А тебе что-нибудь известно об этом незнакомце? Имя или откуда он взялся? Я его никогда раньше не видела, но несмотря на грязь и потрёпанный вид, мне показалось, что он высокого положения. Он говорил грамотно, и манеры у него были не как у простолюдина. Как он выглядел, спросила Катрин. С белой чистой кожей, не такой белой, как взгляд девочки метнулся к перилу, и её щёки снова залились краской. Чёрные волосы до плеч. Глаз я не помню. Шрамы или ещё какие-нибудь отличительные приметы? Поинтересовался Перл. Пенни ненадолго задумалась. Нет. Но я слышала, как он говорил с конюхом. Он просил того подготовить свежую лошадь, осиянённую милостью воздуха, чтобы добраться в Череземфери за день. Катрин обменялась с Геродом взглядами. На обычной лошади до Череземфери пришлось бы скакать 3 дня. Если незнакомцу понадобился конь ветра, то он явно очень спешил. Больше я ничего не знаю, закончила Пенни. Девочку трясло от страха. Катрин тронула её за плечо, и служанка подскочила на месте. Ты поступила правильно, Пенни. Теперь собери бельё и отнеси его в стирку. Служанка облегчённо поклонилась, переел передал ей стопку белья, за что был вознаграждён горячим румянцем, и девочка бегом ринулась к чёрному ходу. Юный рыцарь подождал, пока за ней закроется дверь, и только тогда спросил. «Значит, незнакомец собирался в Черизмферри?» «Или возвращался в Черизмферри?» – возразил Герод. Катрин заметила, что ее друг откинулся на спинку стула, сгорбился и скрестил на груди руки. Знакомая ей поза, которая говорила о тревоге. Мастер уставился на сложенный на коленях плащ. «Что вы думаете о рассказе Пенни?» – спросил его Перел. Гера только покачал головой. Катрин знала, что больше они от него пока ничего не добьются. Во дворце Тадели на солнечной башне зазвенел шестой колокол. Девушка не ожидала, что прошло столько времени. Солнце уже вскарабкалось на середину небосвода. "Меня ждёт важная встреча", сообщила она, когда колокол замолк. Гера бросил на неё быстрый вопросительный взгляд. "Я говорила, что Тилар направляется в Ташижан", ответила ему Катрин. Староста Филдс собирает рыцарей в зале для тренировок, чтобы лично наблюдать за подготовкой к встрече, а я должна встретиться там со своим телохранителем. — С телохранителем? — изумился Перел. — Ты считаешь это необходимым? — Я не могу поверить, что Тилар желает тебе зла. Герат с резким скрипом зашевелился. — Не думаю, что нашего старосту беспокоит исключительно безопасность Катрин. Перел непонимающе нахмурился, а вот девушка сразу догадалась, что имеет в виду друг. «Филдс расставляет сети, а из меня собирается сделать приманку. Мой телохранитель будет одновременно и охотником». «И кого выбрали?» — с широко распахнутыми глазами спросил Перел. «Теперь пришла ее очередь нахмуриться». «Пока что не знаю». «Мы многого не знаем». Геррад приподнял плащ старой смотрительницы. «Я погляжу, что еще можно из него выжить. Но будет разумно узнать, не захочет ли конюх, который привел нашего темного незнакомца...» поделиться купленным за золото секретом. Я проверю конюшни, предложил Перэл. Не так давно я сам работал как скайер. Будь осторожен, кивнула Катрин юноше, когда тот направился к двери. Геррет задержался и смотрел на неё тяжёлым, блестящим сквозь прорези шлема взглядом, но голос его звучал мягко. И ты тоже будь осторожна. Мало кто заботится о наживке после того, как закинет крючок. Клянусь плащом и мечом, что буду осторожна, пообещала девушка, глядя ему в глаза. Ещё несколько мгновений Герат неотрывно изучал её, а потом отвернулся. По двадцати лестничным пролётам Катрин спускалась торопливо, но с должным достоинством. Каждый раз кивая рыцарям, попавшимся навстречу, она чувствовала тяжесть бриллиантовой броши под подбородком символа смотрительницы. Конечно, она носила не настоящую брошь, а всего лишь сработанную наспех копию. Подлинная драгоценность исчезла вместе с Мирой. Катрин казалось, что её положение в Ташижане тоже подделка, существующее только для видимости. Она преодолела последний пролёт и зашагала к высоким дверям полевого зала. С незапамятных времён это помещение использовали для планирования стратегий и подготовки к битвам. В течение тысячелетий за этими дверями решались судьбы диких королей и бесчисленных армий. На картах разыгрывались вошедшие в историю битвы, лились чернила, чтобы затем превратиться в кровь. Подписывались и разрывались мирные договоры. За этими дверями создавалось мирилье. Двери сторожили двое закутанных в плащи рыцарей. Их очертания сливались с полутьмой ниши, в которой они стояли. Мрак подпитывал их силы, поил милостью, что давала им сверхчеловеческую ловкость. Над чёрным москлином тусклым огнём горели глаза. «Смотрительница Вейл», — взмахнул плащом лежащий к девушке рыцарь, — «староста ожидает вас». Второй страж отворил двери. «Благодарю», — пробормотала Катрин. Про себя она недовольно подумала, что оба юнца, едва получившие третью полосу, слишком уж рисуются. Когда Катрин переступила порог, сначала в нос ей ударил запах вощеного дерева из старого пергамента, и только потом донесся знакомый раскатистый голос — Наконец-то смотрительница почтила нас своим присутствием, пророкотал мастер Хишарин. Толстый глава совета стоял в окружении ещё четырёх мастеров у круглого стола посредине зала. Задние окна, что смотрели на турнирное поле, сегодня были закрыты ставнями. По двум противоположным стенам тянулись огромные деревянные полки с приставными лестницами, где хранились подробные карты всех девяти земель и даже планы внутренних районов. Помимо них привлекал внимание массивный стол из вирма. За многие столетия его полировка потемнела и покрылась царапинами и вмятинами. Прошу прощения за опоздание. Катрин подошла к собравшимся у стола. Меня задержало важное дело. Более важное, чем безопасность Ташижана, удивлённо приподнял бровь Хишарин. Он никак не мог смириться с тем, что должность смотрителя не досталась кому-то из мастеров. Девушка пропустила его слова мимо ушей и кивнула мастеру Оску, который как раз входил в зал со свёрнутым в рулон огромной картой. Худой да изнеможение, рядом с Хишариным он походил на меньшую луну в тени большой соседки. По обыкновению, он щурился, как будто боялся, что его вот-вот ударят. Оск кивнул в ответ и повернулся к столу. Стала видна дугатый лоб отую ровок на выбритом затылке. Одну минутку смотрите на цевейл. Извинился Аргинт, принимая из рук мастера Оска толстый пергамент и расправляя его на столе. Это был подробнейший план Ташижана. Катрин с любопытством ступила поближе. Давно не виделись, поприветствовал её с дружелюбной улыбкой сосед справа, хранитель Рингольд. Его, единственного из собравшихся, не украшали ни рыцарские полосы, ни символы постигнутых дисциплин. Тем не менее, главу хозяйственных работников и прислуги тажана уважали все. Слева Катрин не услышала приветствия, но она его и не ожидала. Немногословному Симону Сиру Жаклару не требовался рыцарский плащ, чтобы создать вокруг себя атмосферу мрачности. Казалось, что даже в солнечный день над ним нависают грозовые тучи. Чёрная короткая щетина на голове, пронзительный взгляд чёрных глаз Когда-то он был сквайром Маргента, но истёф рыцарем продолжал служить под началом бывшего учителя. Катрин рассматривала древнюю схему залов, этажей и покоев и дворов Ташижана. На пергаменте замок казался самостоятельным городом с широкими проспектами и переулками, густонаселёнными районами и уединёнными уголками, но переплетение ходов сбегалось к центральной штормовой башне, которая возносилась в небо так же высоко, Как глубоко уходили под землю к о таком бы мастеров. Как поймать человека, если он попытается тайком проникнуть сюда? Перед ними стояла нелёгкая задача, но новый староста не выказывал неуверенности. Он повидал десятки осад, причём по обе стороны крепостной стены. Арген прижал карту ладонями. Как я уже говорил, известно, что богоубийца направляется к нам. Вполне возможно, что он уже достиг первой земли. За многие столетия мы в тошажане обленились, и его защита никуда не годится. Нам не удержать убийцу за пределами замка. Тогда что мы можем сделать? спросил мастер Хишарин. Мы можем его перехитрить. Стены его не остановят, но правильно выбранная стратегия справится с этим. Аргинт выпрямился и обвёл взглядом комнату. Мы должны заманить убийцу туда, куда нам выгодно. Идеальная ловушка та, куда жертва забирается добровольно. И как ты предлагаешь этого добиться, нахмурился Хишарин. В наших руках то, чего он жаждет. Аргент повернулся к Катрин, и все взгляды устремились на неё. Смотрительница Вэйл, позволь представить тебе твоего телохранителя. Староста поднял руку, подавая сигнал. Позади и чуть слева от Катрин по полу шарахнули сапоги. Она обернулась как раз вовремя и увидела, что из прохода между полками выступил высоченного роста мужчина. Девушка сразу не заметила его, но немилость скрывала его под своим крылом. Он не носил плаща теней. Его костюм составляли меховые бриджи, высокие до колен коричневые сапоги и грязно-коричневый короткий плащ с капюшоном. Одежда незнакомца была не бедной, но сильно поношенной. Вальт Следопыт. Катрин узнала его не по одежде. Следопытов осеняли при рождении составами воздуха и земли, что делало их неимоверно восприимчивыми к запахам и изменению ветров. При одном взгляде на лицо человека становилось очевидно, что он получил подобную милость. Его нос и челюсти значительно выдавались вперед, образуя как бы звериную морду. Сходство с хищным зверем усиливали янтарного цвета глаза без белков. «Следопыт Лор служит мне со времен Брамбли-Бриарской компании», снова заговорил Аргент. Во всей Мириллии не со скат охотника опытнее. Следопыт не глубоко поклонился старости, не опуская скрещённых на груди рук. Несмотря на внешнюю вежливость, в нём бурлила необузданная дикость. Его лицо бугрилось шрамами, а взгляд казался каменным. Прямые каштановые волосы пронизывало седина, но во всём остальном возраст его не коснулся. На опоясывающих его ремнях висели ножны с клинками всевозможных форм и размеров. Я объяснил Следопыту Лору его обязанности. Он будет следовать за тобой как тень, пока убийца богов не обезвредит. И когда же он приступает к своим обязанностям, вскинулась Катрин. С этой минуты я решил, что будет лучше, если вы оба привыкнете к новому порядку как можно быстрее. Аргент обернулся к Следопыту. Лор, ты готов познакомить смотрительницу со своими, как ты их называешь, очень красочно, как мне помнится? Агда со своими правой и левой руками, снова слегка поклонившись, Лоро развернулся и пошёл к двери. Девушка замешкалась. Стоит ли ей остаться или её присутствие на встрече закончено? Её сомнения разрешил холодный, тяжёлый взгляд Таргента. Очевидно, что он собирался держать её в неведении относительно своих дальнейших планов. Неужели он не доверяет ей и опасается, что она выдаст секреты Тилару? Окутанная мрачными предчувствиями, Катрин двинулась за Лором. Тот, не оборачиваясь, распахнул дверь и зашагал по коридору, как будто его не заботило, идёт она за ним или нет. Возможно, обострённый милостью нюх и так обо всём его оповестил. За порогом двое юных часовых вздёрнулись, когда мимо них яростно пронёсся следопыт, а за ним смотрительница ордена. Катрин догадывалась, что её новый телохранитель также счастлив, что его не взвели до уровня простого сторожа. как и она сама радовалась тому, что оказалась под стражей. Лор свернул в боковой проход и остановился перед запертой на засов дверью. «Лучше не шевелись. Они не любят резких движений». Лор впервые обратился к девушке, и, несмотря на суровый вид, голос его звучал мягко. Он отодвинул засов, загородил проем и потянул дверь на себя. Катрин увидела, как в комнате шевельнулось что-то огромное, будто дрогнули на горном склоне валуны. Следопыт зарычал, не разжимая губ, и бесконечное мгновение не двигался с места. Затем он протянул руку внутрь каморки. Вот и умница, ласково протянул он. И ты тоже, олух ты эти. Следопыт выпрямился, и глазам Катрин предстала картина, от которой зашлось бы даже самое бравое сердце. В дверном проёме возникли два высоких по плечу человеку звери с огромными головами, пара бульгончих, массивные с толстыми шеями. Слюна верёвками свисала с оттянутых в улыбке аскали губ. Капли с шипением падали на пол и оставляли на камне выжженные пятна. На хотя их слюна могла разъесть самую крепкую кость. Эти звери водились в отдалённых районах окраинных земель, и с ними не боялись выходить на гигантских сырианов и даже мирлионов. Баррон и Хирн представил зверюг следопыт. Катрин они показались совершенно одинаковыми. У обоих растрёпанные чёрные гривы дополняли тонкие медные полосы. Они невольно попятились, когда гончие, распростравшись на животах по полу, выползли в коридор. Они принюхивались, из пастей клубился пар, а обрубки хвостов воинственно торчали вверх. Создание из кошмарного сна. Лор встал между девушкой и гончими. Мы сумеем защитить вас, смотрительница, даже от богоубийцы.